Глава 9. Жару было очень легко почувствовать, покидая прохладное от кондиционеров здание аэропорта. Она казалась нереальной для мая, особенно если всего пару часов назад тебя провожало в московский аэропорт скромное весеннее тепло. Несмотря на низкий туристический сезон, площадка у аэропорта бурлила представителями агентств И таксистами. Одни старались перехватить тех, кто с растерянным видом высматривал их, другие всех остальных. вики в этой толпе был не интересен вообще никто. Хотелось побыстрее прорваться через живую стену, галдящую на разных языках, и оказаться в подготовленной для них машине, благо об этом позаботился отель. За ними прислали небольшой микроавтобус, Радующий прохладным и совсем недушным салоном. Для трех человек более чем достаточно. Еще и на каждый чемодан по три места остается. Хотя привыкнуть к тому, что их так мало, оказалось непросто. Отказ Евы до сих пор удивлял, огорчал и настораживал Вику. Она-то думала, что из поездки можно будет сделать не столько элемент расследования, «Сколько семейный отдых, а тут такой финт ушами от Евы!» И ведь это зараза ничего просто так не делает, явно же что-то задумала!» «А присматривать за ней остался только Максим, который, откровенно говоря, на строгость по отношению к ней не способен!» «В какой-то момент еще в Москве мелькнула идея остаться, но Вика быстро отказалась от нее!» Не факт, что она поймет замысел Евы, даже если та что-то затеяла. А упускать возможность отдохнуть будет обидно, тем более в годовщину их свадьбы. Иллюзию отдыха разрушал еще и Вадим, который, вопреки ожиданиям Вики, отправился к морю без жены и ребенка. «Значит, ты считаешь, что это будет опасно?» – допытывалась Вика еще в самолете. «Поэтому ты не взял их?» «Определенный риск есть всегда, но сейчас он не настолько большой, чтобы я запрещал что-то Даше», — отозвался начальник охраны. «Тогда почему ее здесь нет?» «Потому что она сама не захотела». «Да ладно. Представь себе, она не любит откровенно туристические страны. Считает, что жаркое солнце вредно для Настюхи. Да и потом она в курсе, что я буду проверять какую-то информацию». Работать, то есть. Она не любит сочетать отдых и работу. Тут вики пришлось отступить. Вадим не стал бы врать, все риски он описал сразу. Да и в целом отсутствие здесь его семьи все равно напрягало девушку не в пример меньше, чем отсутствие Евы. Потому что Дашка его наверняка козни плести не способна и людей убивать не станет. А с этой ненормальной не поймешь же. Прибытие на место и жаркое солнце оттолкнули мысли о Еве на второй план. Приятно было расслабиться и наблюдать за мелькающей за окном буйной природой юга. Однако слишком долго такое развлечение Вика себе позволить не могла. Когда их автобус выехал с городских дорог на шоссе, она вернулась к основной теме поездки. «Слушайте, давайте еще раз через все пройдем, ну, чтобы понять, что мы знаем наверняка. Мысль неплохая, да только наверняка мы не знаем ничего», вздохнул Вадим. «Это всего лишь личные записи Сильвера, никаких документов». «Да, но это те записи, которые он хранил для себя и не стремился передать заказчику, значит, намеренного обмана тут нет. Как знать!» хотя, скорее всего, нет. А все равно, история эта, мне кажется, слишком невероятной, чтобы быть правдой, добавил Марк. Вадим не спешил с ним соглашаться. Надежда есть всегда. В мире контрабанды и не такое случалось. Сильвер работал в этой сфере, поэтому то, что не считал потенциально пригодным, вряд ли стал бы хранить. Вика кивнула. Она была солидарна с Вадимом, Хотя и сомнения мужа понимала. Хотелось чего-то более конкретного, чем эти записи. Но какую конкретику можно получить, если речь идет о легенде? Скорпион относился к тем камням коллекции, существования которых официально подтверждено не было. Никто даже не мог сказать, как он выглядит. В записях Сильвера это отражено не было. Последний раз камень был замечен в США. Он находился во владении уроженца Африки, ставшего мафиозным авторитетом. Впрочем, большой удачи Скорпион ему не принес, потому что скоро обладатель камня получил пулю в лоб. Его сын, испугавшись дурной кармы, драгоценности, поспешил избавиться от такого наследства. Обратиться к уважаемому, официально признанному аукционному дому он не мог. Причина проста. Он сам не сумел бы объяснить, как в его семье появился камень. Поэтому Скорпион оказался на черном рынке. Интерес к нему почти сразу проявил миллиардер из Турции. Вроде как он хотел преподнести уникальный камень своей дочери в день ее свадьбы. Но это была уже лирика. которая Сильвера и сотоварищей мало интересовался. Им было важно, что за Скорпион заплатили, и он стартовал на другой континент. Вывести такой камень всегда большая проблема. Им могут заинтересоваться и власти, и другие представители преступного мира. Поэтому нужно было действовать с осторожностью, привлекать целую бригаду опытных контрабандистов. С первым этапом плана они справились успешно. Скорпион был спрятан на грузовом корабле и благополучно прибыл в Грецию. А вот дальше вмешался внешний фактор. В своих записях Сильвер пометил, что продавец, узнав об этом, снова заговорил о темной силе бриллианта. У самого вора это вызвало лишь насмешку. Из Греции в Турцию камень решено было доставить на маленьком частном самолете через Эгейское море. Но в ночь, на которую было назначено путешествие, начался сильный шторм. Пилот решил рискнуть, и напрасно. Маленькая машина с буйством стихии не справилась. Самолет упал в море. Произошло это не слишком далеко от берега. Но официально объявлять о трагедии не стали. Ведь самолет стартовал с частного аэродрома незаконно, да и потом. Камень все еще находился на его борту. Новый владелец не хотел, чтобы «Скорпион» попал к властям. До начала поисков пришлось дожидаться окончания непогоды, а это отняло три дня. Когда туда наконец добрались лодки с дайверами, Стало очевидно, что корпус самолета разбился при падении. Большую часть находящихся внутри предметов вымыло течением. Даже тело пилота сохранилось лишь потому, что зацепилось за ремни, которые он все же успел отстегнуть. Скорпион искали долго. В самолете и на всей близкой к нему территории. Бесполезно. Сейф внутри обнаружить не удалось. Ничего напоминающего кейс тоже, в течение позаботилась о том, чтобы камень был навсегда скрыт от людей. По крайней мере, так казалось тогда. Сильвер не говорил с непосредственными участниками тех событий, даже не привлекал их. Через своего ассистента он собирал сведения о погибшем пилоте. Так он узнал, что тот в принципе сейфам не доверял. Обычно он брал с собой кейс, в котором ничего не было или находилась подделка. Ведь если его остановят представители властей или попытаются ограбить, нужно иметь что-то, что можно отдать. А вот сам перевозимый груз он прятал надежнее. Либо на собственном теле, либо где-то в машине. Так, чтобы не нашли и чтобы никакая турбулентность... не повредило товар. Если он примотал Скорпион к себе, то камень действительно унесло течением. Ведь труп подняли на поверхность, обыскали, но ничего не обнаружили. Если же камень был в самолете, где-то в обломках, есть вероятность, что дайверы его упустили. Именно эту версию им и предстояло проверить. Вика сомневалась, что все может быть так просто. А с другой стороны, что если у них получится? Ведь это настоящее сокровище. Да и вообще, возможность отдохнуть у моря – это всегда хорошо, особенно если им с погодой повезет. Расследование можно даже не воспринимать всерьез, чтобы не добавлять в свою жизнь стресса, а считать своеобразной головоломкой. «Если ты ее разгадал, молодец! Если нет, тоже ничего страшного!» «А что стало причиной смерти пилота?» – поинтересовалась Вика, наблюдая за пролетающей за окном дорогой. «Результаты вскрытия были?» «Зачем тебе результаты вскрытия?» – изумился Марк. «Понятно же, что он разбился той ночью. Ну, если бы были результаты вскрытия, я бы на них посмотрела». Попробую найти, сказал Вадим, но ничего не обещаю. Они будут в архивах, если труп передали полиции или родственникам, а так вряд ли. Вика была согласна на любой вариант, ведь впереди ее ожидал пятизвездочный отель и лето, которое внезапно сменило весну. Не было ощущения, что его используют. В какой-то момент Максим даже пытался заставить себя думать так, чтобы гневом разрушить увлеченность ею. Бестолку. Ева просила его о помощи, и никогда ни в жести, ни в слове, ни во взгляде не было у нее превосходства. Она честно объясняла, что ей нужно. Это нельзя было назвать манипулированием. С настоящими манипуляторшами Максим сталкивался, знал, что это за звери такие. Это не откровенные цинники вроде Евы. Это сладкие клубные девочки в мини-юбках, которые смешно надувают губки и хлопают ресницами. А утро заявляют, что ты должен. Не обязательно денег просят, это было примитивно. Но в конечном счете ты что-то для них покупаешь. Все просьбы и даже требования Евы были преимущественно прямыми и простыми. Максиму это нравилось. Неоднократно ему доводилось думать, что уж тут-то она зашла в тупик. Не сработает ее план, слишком уж он невероятный. Но наступил момент действия, и оказалось, что она все рассчитала верно. Вот и теперь ему тяжело было поверить, что Зодиак как-то связан с Россией. Это же другая страна планеты. Но нет. Нашелся русский исследователь, который одним из первых начал писать, что ему удалось отыскать в джунглях тайники с картами, ведущими к легендарной коллекции. Сложно было сказать, врет он или нет. Не только навскидку, а вообще, потому что поговорить с ним не представлялось возможным. Он давно умер. Из тех, кто был знаком с ним лично, осталась только его дочь, особо весьма специфическая. Когда Максим звонил ей, чтобы договориться о встрече, дама была безнадежно пьяна, хотя часы показывали еще только два. Но навстречу она согласилась. За вознаграждение, разумеется. Похоже, в деньгах она нуждалась». Но даже учитывая это, Максим не был уверен, что она помнит об их встрече. Им оставалось во многом надеяться на удачу. Женщина проживала в панельной однушке на самой окраине города. Это являлось объективно довольно странным обстоятельством, если учитывать, что ее отец был известным ученым, автором нескольких международных публикаций, лауреатом премии Все это перешло ей в наследство, а превратилось в убитую крохотную коморку. Маленький размер помещения подчеркивался еще и тем, что оно было жутко захламлено. В коридоре и просматривавшейся от двери комнате коробки стояли на коробках, на полу валялись горы мешков и старых сумок. Создавалось впечатление, что как при переезде грузчики все это оставили, Та кано теперь и лежала годами. Хозяйка была под стать квартире: неухоженная, грязная, пусть и молодая. Максим сомневался, что ей больше 35, но знал он это исключительно из математических подсчетов. Внешне стелла самойло выглядела на все 50. Однако радовало уже то, что она открыла им дверь. Дама была не совсем трезва, но все же относительно адекватна. Серые глаза, скрытые за сальными прядями волос, смотрели на них с недоумением. «Вы кто?» «Меня зовут Максим Лисицын. Мы с вами по телефону договаривались о встрече». «Да? Да?» Терпеливо заверил ее Максим. «Я не помню». «Деньги ей дай». Громко, не скрывая слов от Стеллы, посоветовала Ева. Разговор сразу пойдет быстрее. Хозяйку квартиры такой подход совершенно не оскорбил. Она откровенно обрадовалась. «О, вы хотите дать мне деньги?» «Не просто так», — уточнил молодой человек. «Мы хотели бы поговорить о вашем отце». «Это можно, но я беру авансом, как вам будет угодно». Максим протянул ей пятитысячную банкноту. Ожидал, что она будет требовать больше, но Стелла быстро перехватила бумажку и с довольным видом пропустила их в квартиру. Внутри было душно, пахло дешевым алкоголем, но Максим ожидал чего-то похуже. Стелла с удовольствием плюхнулась на засаленный диван, Максим осторожно опустился на край заваленного газетами кресла. Ева садиться не спешила. Она прохаживалась вдоль гор мусора у стен. Точнее, это молодому человеку казалось, что там мусор. Возможно, это были личные вещи хозяйки. — Только вы не очень правильного человека выбрали, чтобы говорить, — заявила Стелла. — Папку-то я особо часто и не видела. Он всегда был в разъездах. Но меня и мамку никогда с собой не брал. Почти никогда. Ее пару раз на какие-то конференции таскал. А меня с дедами бросали. Но конференции — это когда всякие ученые-птицы собираются и про свои книжки говорят. А когда он ехал работать, то нас никогда не брал. Бесполезно было об этом даже заикаться. Он говорил, что нам там не место. «Женщинам вообще в такой глушине место!» «Он ведь был зоологом, не так ли?» — поинтересовался Максим. Он все еще не мог поверить, что недоразумение перед ним — это дочь известного ученого. Хотя что толку от самого родства, если отец ею совсем не занимался? «Да, зоологом всё зверье думал. Она с мамкой почти никогда...» Думал, что если много денег нам дает, то и все. А я его годами не видела. Правда, годами. Когда я была совсем маленькая, он тусовался в Азии, приезжал раз в полгода. Мне казалось, что это мало, а на самом деле много. Но это я уже поняла потом. Одна из его поездок в Латинскую Америку длилась три года. Вообще без перерывов. Я видела его только на фотографиях, да еще иногда по телевизору чуть-чуть. Пока она говорила, Максим разглядывал комнату. Среди груд мусора он начинал различать деревянные статуэтки, глиняные маски, соломенные коврики. Все, что было когда-то привезено из других стран. Не просто китайские сувениры, а оригиналы. Только теперь... Это пришло в негодность от такого хранения. Грязное все, частично разбитое, покореженное. Наверное, поэтому она и продать не могла. А то, что было в приличном виде, давно обрело новых хозяев. Потом папка Африкой увлекся, продолжала Стелла. Все, как подменили его. Если раньше он хоть говорил, что скучает по мне и мамке, то теперь и говорить перестал. Его интересовали не только зверюшки, ему там все нравилось. Говорил, что это другая планета, на которую он всегда мечтал жить. А нам, знаешь, как обидно было? Не с нами он, значит, мечтал жить, а с обезьянами какими-то. Он очень редко заезжал сюда, а когда приезжал, то сразу тосковать начинал. Будто его дом там, а не тут. Украдкой переведя взгляд на Еву, он заметил, что она рассматривает какую-то книгу в темном переплете. название на обложке он не видел, поэтому догадаться, что это, было проблематично. «А где он там жил?» — спросил Максим. «Да в глуши в основном. Даже в городах не задерживался. Тянуло его в джунгли и саванны всякие. Вообще от людей оторвался». Он что, один там жил? Ну, практически. Иногда с местными проводниками, если опасно было. Но других ученых он не признавал. Считал, что они только мешать ему будут. Если бы не Кель, он бы совсем социопатом стал. Что за Кель? Друг его, пояснила Стелла. Они еще в Латинской Америке познакомились. Потом и в Африку вместе поехали. Так вот... Кель этот, ему чуть ли не семьей стал. Мамка к нему даже ревновал, представляешь? Вроде глупо, а не очень. Потому что ей папка в последние годы вообще ничего не рассказывал. Считал, что она не поймет. А Кель был в курсе всех его дел. — И того, что ваш отец обнаружил следы зодиака тоже? — Какого еще зодиака? — нахмурилась женщина. — Астрология, что ли? — Нет, нет. «Это коллекция камней. Вы о ней не слышали?» «Нет. Говорю же, сам он нам ничего не рассказывал. А я и не интересовалась. У меня тогда свои проблемы начались. Я не знала куда пойти учиться, что делать в жизни. Отец говорил, чтоб я что угодно выбирал, а он оплатит. Видишь, снова деньгами откупиться хотел. Мне, может, отеческий совет был нужен». а он деньгами. мам кто уже пила сильно и советов никаких мне дать не могла. От него я помощи тоже не дождалась. Вместе с мамкой пить начала, а он вместо того, чтобы что-то сделать, просто продолжал деньги выдавать, жизнь мне ломать дальше. Тут Максим мог только укоризненно головой покачать, он даже спорить не собирался. Он и сам вырос в обеспеченной семье и насмотрелся на таких великовозрастных детишек, которые во всех своих проблемах винили занятых родителей. А какой в этом смысл? Никто тебе ничем не обязан. У тебя есть своя жизнь, свои мозги, свои желания. Иди и реализовывай. Если тебе на это дело еще и денег подкидывают, о которых другим приходится только мечтать, «Бери и не ной!» Однако обвинять кого-то другого в своих неудачах проще. Себе прощаешь, себе оправдание находишь. Почему ты не собрал волю в кулак и не направил жизнь в нужное русло? Потому что папа не помог, конечно. Все же просто. Разубедить Стеллу уже не получится. Она жила с этой верой много лет. Образование, судя по всему, так и не получило, и не сожалеет об этом, а винит отца. «После его смерти я осталась совсем беспомощной», — продолжила жаловаться она. «Мамка скоро умерла, траванулась паленкой какой-то. А мне как жить? Они же меня не научили. Пришли люди, хотели выкупить загородный дом отца». Я думала, помогут мне сироте по совести, а они ни денег, ни дома. Потом с квартирой была та же история, но хоть на улицу не выгнали, а сюда перевезли. Воспользовались моей доверчивостью опять. Вот что за люди такие? Увлеченная своей пламенной речью, Стелла не заметила, как Ева убрала книгу, которую просматривала под куртку. Максим же это заметил. Но говорить ничего не стал. Он лишь мысленно отметил для себя, что нужно будет заплатить хозяйке квартиры больше, чем он собирался, с учетом книги. И неважно что у Стеллы эта книга все равно бы просто сгнила, так никому не пригодившись. Ему самому хотелось жить в гармонии со своей совестью, и пример дочери ученого только показывал, что в своих убеждениях он прав. «Предъявляй к себе требования, а не придумывая оправдания, и многого добьешься. Все просто. Никто мне не помог», — заключила Стелла. «Кстати, Келли этот, дружок Папкин, ни разу в нашем доме не показался. Ни разу. Вот тебе и мужская дружба, и все такое. Хотя мог бы прийти и помочь, ведь он благодаря Папке нажился. Папка всегда был мозгом». А Кельн — исполнителем, вот так-то. Разве не должен он был поддержать нас? Должен. Он благодаря моему папке деньги делал. Но делать деньги одно, а как расставаться с ними приходится, так все голову в песок прячут. Ева, наконец, перестала бродить по комнате и подошла к ним. Книгу под свободной курткой было совершенно не видно. Она заглянула Стелле в глаза и спросила, «Как убили твоего отца?» Максим не знал, что его убили. В интернете по этому поводу ничего не было. Хотя можно было предположить, что 50 лет — не тот возраст, в котором умирают от естественных причин. Вопрос был откровенно личный, для многих болезненный. Однако Стелла и бровью не повела. «Да не знаю я!» Да игрался там, в Африке своей. Это же для него рай был, а в реальности ад. Тебя это никогда не интересовало, кто, зачем, чем тут интересоваться. Умер и умер, а мне только проблем добавил. Мог бы еще пожить, сидел бы тут, строчил книжки. Ему за них хорошо платили, очень. Так нет же, нужно было срываться, ехать куда-то. Вот и доигрался. Из Африки его привезли уже несколькими кусками. Табате было страшно. Так страшно, как никогда раньше. И этот страх не проходил. Его не могла уничтожить никакая усталость, Хотя на это она надеялась. Она засыпала тяжело и тревожно, А просыпалась всегда с криком. Ее давно уже оставили в покое. Одну, но это не помогало. Она металась по клетке, в которой ее заперли, как безумная, не понимая, как быть дальше. Все это настолько отличалось от привычного ей мира. «Она совсем еще ребенок», — сказал один из тех, кто поймал ее. Потом уточнил. «Подросток». Вот и все. Она не знала, что это значит и как реагировать, Но до этого вообще никто с ней не говорил. её разлучили с семьей, отвезли куда-то, потом облили ледяной водой, покрыли какой-то пенящейся дрянью, потом снова водой. Было холодно, немного больно и очень страшно, но они не останавливались. Видимо, им не понравился ее запах, хотя это же глупо. Она была одна все это время. Маму и папу не видела, а брата... Брата и нету уже. Его убили в тот день, когда их притащили. Потому что только он один попытался сопротивляться, отчаянно кинулся вперед и тут же был отброшен назад. Кровавая рана зияла ровным между глаз. Запах крови и его смерть. Это должно было отрезвить табату. а вместо этого парализовала. Сначала она не двигалась, потому что ее так учили. Не дергайся, не проявляй агрессию. В этих местах всегда что-то происходит. Если хочешь, чтобы на тебя не нападали, покажи, что ты не опасна. Но потом, после смерти брата, она и не могла двигаться, была не в состоянии. её тело одеревенело, Она ничего не могла с этим поделать. Сдалась. В следующие дни одиночества у нее было достаточно времени на размышления. Страх парализует тело и ум только в первое время. Потом думать становится легче. Тогда и появились первые сомнения. Может, нужно сражаться, а не прикидываться слабой и мертвой? Да, это не помогло ее брату. Но он хоть умер с честью, и для него все закончилось. А она оказалась посреди этого непрекращающегося ужаса, который заслужила своей трусостью. Какая судьба лучше? Пока что это были лишь мысли, а не ее новые убеждения. Сложно отказаться от всего, чему тебя учили с рождения. Поэтому, став от сомнений... Добата уносилась мыслями в то прошлое, где она была счастлива. Она, мама, папа и брат. Их дом, где все понятно и привычно. Не нужно думать о теплее и чувстве голода. А тут что? Темнота, одиночество, клетка эта проклятая и редкие подачки от тех, кто ее похитил. Другие пленники и их Единство в непроходящем чувстве страха. А потом она увидела своих родителей. Внезапно она попыталась кричать и звать их, но им было сейчас не до нее, потому что их загнали в какую-то большую, образованную металлической сеткой клетку. И они там были не одни. Мама и папа жались друг к другу, а вокруг них кружили два существа — Таких табаты никогда не видела раньше. Мерзкие твари, один вид которых отзывался в ней дрожью. Эти глаза, эти клыки. Она была далеко от тех существ, но даже в своей тесной клетке ей хотелось сжаться в углу, занять как можно меньше места, сделать вид, что ее не существует. А ее родителям каково? Они же один на один с этими хищниками». Но они так просто не отступят. Потому что отступать-то некуда. Ее мирные, трусливые родители. Табате было стыдно думать так о них. Но иногда мысль мелькала. А сейчас ушла. Потому что держались они достойно. Им не оставили другого выбора, кроме как быть смелыми. Существа чувствовали это... поэтому пока только бродили рядом, выбирая нужный момент. Двое на двое хищников это смущало. Вряд ли отпугнет окончательно, но заставляет медлить. Кому понадобилось делать это? Зачем? К чему этот кошмар? Их маленький мир, где они жили всей семьей, был так совершенен. Они четверо и больше никого. Кто решил, что можно это разрушить? её брат мертв. Ее родители стоят напротив чудовищ. И кому-то это нравится. Впервые Табата почувствовала, как страх внутри неё отступает. А точнее, изменяется. Превращается в нечто совершенно новое. Злость? Да, пожалуй, злость. Неважно, чему там тебя учили с детства... если вдруг ты оказываешься в такой ситуации. Поднимает голову и расправляет крылья та часть тебя, о которой ты даже не подозревал. Она хотела сражаться, так же, как сражался ее брат, отчаянно, заведомо принимая поражение, но от этого не сдаваясь. Усталое тело Табаты наполнялось энергией, готовя себя... последней схватке когда ей дадут шанс она будет сражаться чтобы прекратить это но прекратить достойно она уже знала что эти существа убьют маму и папу мысль приносила боль и спокойствие одновременно без родителей и брата ей будет не за что держаться в этом мире жить тоже незачем и тогда Когда наступит ее последний день, она даст бою все силы, какими бы жалкими они ни казались сейчас, но это будет не сегодня. Сегодня выбрали ее родителей. И хорошо, что вдвоем. Вдвоем не так страшно. Вдвоем они сильнее. На короткий момент мелькнула надежда, что им даже удастся прихватить с собой минимум одну из этих тварей. Но нет, те, кто их похитил, те, кто вторгся в их дом и все уничтожил, не собирались рисковать, потому что в клетке появилось еще одно существо. Нечто, такое большое. Табата невольно вздрогнула, поражаясь его силе. Это было абсолютное преимущество. То, что превратит последнюю битву ее родителей в обычную бойню, Дело даже не в том, что трое на двоих, дело в мощи этого гиганта. А она могла наблюдать, видеть кровь и слышать крики, проживать вместе с ними каждую секунду этого ужаса и каждой частицей себя ощущать, как завершается ее прежняя жизнь, а новая уже не начнется. Но страх не вернулся. Даже когда все было кончено, он просто перегорел в ее душе, уступив место ненависти. Не высовывайся, будь мудрой, будь тихой, не сопротивляйся. А к чему все это привело? К лужам крови и порванным на куски телам. Пусть ее сила смешна по сравнению с этой троицей, ничего уже не изменишь. Наверное... Сопротивление с ее стороны будет выглядеть забавно и изрядно позабавит ее похитителей. Но Табате было плевать. Близких у нее не осталось. Нельзя жить без близких. Нужно либо искать новых, либо умирать. Это понимание было у нее всегда, как инстинкт. Никого нового она среди этих проклятых клеток не найдет. Так что вариант всего один.